Избавьтесь от обычного мыла. Мыло – удивительное вещество. Я уже рассказывала, как липофильная часть его молекулы сцепляется с грязью, а гидрофильная обеспечивает смывание той водой. Но по закону подлости первое также захватывает липиды. Мыло отлично справляется со своей основной задачей и убирает загрязнения, Но, вымывая естественные липиды, оно сушит кожу и делает ее более восприимчивой к инфекциям. Кроме того, мыло-щелочь с уровнем pH где-то между 7 и 10 нарушает природный кислотный баланс кожи. Более поздние изобретения – синтетические очищающие средства, в которых около 10% настоящего мыла смешаны с мягким очищающим средством. Мы подробно останавливались на них в главе 6 большая часть кускового мыла, продающегося в аптеках или магазинах, например, авен, эвина и биодерма, на самом деле является именно таким продуктом и меньше вредит коже. Остерегайтесь пенящихся средств для мытья тела. Отказавшись от мыла, многие направятся в аптеку, накупят там гору гелей и очищающей косметики, а вернувшись домой, пойдут в душ, где выдавят на ладонь побольше того или иного средства и как следует размажут его по всему телу. Однако гели могут быть еще опаснее мыла. Многие из этих продуктов содержат вещества из семейства алкилбензолсульфанатов, очищающие молекулы которых работают по тому же принципу, что и мыло, но с одним серьезным отличием – они не связываются с ионами минералов, содержащихся в жесткой воде. Следовательно, такие средства пенятся даже сильнее, чем мыло, и с еще большей вероятностью лишают кожу естественных липидов. Как показывает мой опыт, жидкая косметика для мытья является распространенной причиной раздражения кожи, поскольку обычно в ней есть отдушки и большое количество приятно пахнущих растительных компонентов, которые способны спровоцировать аллергию или раздражение. Тем, кому не нравится твердое синтетическое мыло, могу рекомендовать два следующих жидких средства – Биодерма, Атодерм и Лярош-Позелепикар-Синдет. Они умеренно пенятся и не содержат аллергенов. Пожалуй, самое неудачное в средствах для тела их название, которое предполагает, что мыть нужно все тело, хотя теперь нам известно, что это вовсе не обязательно. Некоторые считают, что добавленные в косметический продукт увлажняющие компоненты противодействуют раздражению. Но какой в этом смысл? Это тот же порочный круг – раздражение от мытья и последующее нанесение крема, чтобы уменьшить вред лучше мыться частями. И если бы средства назывались для частей тела, мне наверное это понравилось бы больше. В душевой спортзала я часто наблюдаю одну и ту же ужасную картину: Женщина, нанеся гель для душа на все тело, оставляет тот пока не помоет голову и не воспользуется бальзамом для волос. Даже если в очищающем средстве содержится много увлажняющих компонентов, делать так нельзя. Нет, я понимаю. Людям кажется, нет пены, значит они будто бы и не мылись. Им нравится выходя из душа чувствовать, как скрипит от чистоты их кожи. В том, что мы стремимся к такому ощущению, виновата реклама, которая программировала нас на протяжении нескольких десятилетий. Но знаете что? Искомое ощущение показатель того, что верхний слой кожи обезжирен, лишён естественных липидов, и на самом деле ничего хорошего в этом нет. Я призываю запретить пузырьки пены не пользуйтесь антибактериальными мылом и очищающими средствами. У моей нелюбви к антисептическим мылу и очищающим средствам много причин. Достаточно вспомнить о важности бактерий для нормального функционирования кожи. Возможно, вам неприятно осознавать, что на квадратном сантиметре кожи находится миллион микроорганизмов, но эти ползучие твари помогают иммунной системе. Они нужны, нашей кожи, и мы должны перестать избавляться от них при помощи антисептических средств. Одно время самым популярным антибактериальным компонентом мыла и других косметических средств был триклозан. И ЕС, и США запретили использовать его в безрецептурных средствах для кожи. Однако триклозан по-прежнему легален в Канаде. Даже включен в список из 1600 средств по уходу за кожей. Триклазаны и другие антибактериальные агенты в составе косметики и средств гигиены лишают кожу полезных микробов. Потребители склонны думать, что антисептические средства эффективнее предотвращают распространение возбудителей инфекции, но у нас нет научного подтверждения тому, что они лучше, чем обычная мыло и вода, говорит дженнет Вудкок, врач и руководитель Центра оценки и изучения лекарственных средств при FDA. Более того, есть данные в пользу того, что в долгосрочной перспективе антибактериальные компоненты могут принести больше вреда, чем пользы. Изредка я все-таки прописываю антисептические очищающие средства, например, велосипедистам, которые жалуются на высыпания в местах, где шорты натирают ноги, бактерии перемещаются по волосяным фолликулам в вглубь. Но поскольку антибактериальное мыло сушит кожу и без надобности нарушает ее микробиом, а кроме того может вызывать аллергию, в большинстве случаев я не советовала бы покупать такую продукцию. Пользуйтесь альтернативными очищающими средствами. Идеальным очищающим средством было бы средство, которое избавило бы кожу от накопившихся в течение дня жира и грязи, но оставило бы нетронутыми природные липиды рогового слоя. Косметическое мыло Эвина, Авен, Биодерма является первым шагом в нужном направлении. Это мягкое синтетическое средство с небольшим количеством натурального мыла. Еще нежнее косметика вообще без него, она очищает кожу благодаря агентам наподобие пропиленгликоля или цитилового спирта. К таким продуктам относятся, например, очищающие средства брендов Сетофил и Серови, вот ими и надо пользоваться в душе. Но есть нюанс. Несодержащая мыло косметика практически не пенится. Я уже говорила, что некоторые из моих пациентов чувствуют себя по-настоящему чистыми, только вымывшись с пеной. Поэтому на повторном приеме часто спрашивают, нельзя ли мне хотя бы немного пены в душе. Обычно, надеюсь что они просто привыкнут, я прошу пользоваться несодержащими мыло средствами хотя бы в течение нескольких недель. Недавно мне довелось прочитать пост, в котором блогер, защитник органических средств по уходу за кожей, сравнил сетафил с отравой и раскритиковал бренд, потому что в его продукции нет антиоксидантов, богатых омегой масел из семян растений и успокаивающих растительных средств. Хотелось крикнуть через монитор, в том-то и дело, вам не нужны богатые омегой масла из семян растений, а антиоксиданты могут быть потенциальными раздражителями. Сетофил и аналогичная не имеющая в составе мыло косметика – это и есть тот минимум очищающего средства, который требуется коже, чтобы избавиться от вредных веществ и сохранить полезные. Используйте такие препараты вместо мыла, а если вас беспокоит использование пропиленгликоля, ограничьтесь синтетическим мылом. Любое мыло очищает, но не все, что очищает – мыло. Мыло и очищающие средства считаются наиболее вредными из всех веществ, которые мы постоянно наносим на кожу. Используйте приведенную далее информацию в качестве гида по наиболее распространенным видам продуктов для очищения. Помните, чем выше процентное содержание мыла, тем сильнее раздражает средство и тем больше повреждаются защитный барьер кожи и ее микробиом. Косметика приведена в порядке от самой вредной до наименее опасной обычное твердое мыло. Состоит из жира и щелочи, высокощелочное, уровень PH 7,10 с большой вероятностью лишает кожу защитных масел. Чтобы устранить негативное воздействие в прозрачное глицериновое твердое мыло, такое как Перс, обычно добавляют увлажняющие компоненты. Мыло с пережиривающими добавками включает больше липидов, триглицеридов, ланолина, парафина, стеариновой кислоты и минеральных масел, которые восстанавливают защитную пленку на коже. В антибактериальном мыле присутствуют противомикробные агенты, скажем, триклозан или триклокарбан. Они подавляют рост бактерий, что, в свою очередь, препятствует образованию запахов. Комбинированное мыло Примерно наполовину состоит из обычного щелочного мыла. Остальное – это синтетическое очищающее средство. В подобные продукты часто добавляют антибактериальные или ароматизирующие ингредиенты. На мой взгляд, эти и другие не обязательны. К данному типу мыла относятся твердые средства брендов Сейфгард и Палмалиф. Синтетическое твердое мыло. В его составе менее 10% традиционного мыла. Кислотность таких средств колеблется между пятью и семью, что почти соответствует нормальному PH уровню кожи. Синтетическое твердое мыло еще называют косметическим мылом. Именно его советуют большинство дерматологов. Самые распространенные жалобы на синтетическое мыло – плохое пенообразование и, как следствие, недостаточное очищение жирной кожи. К синтетическим средствам относятся продукты под брендами АВЕН, ЭВИНА и БИОДЕРМА. Жидкие очищающие средства. Чем сильнее пенится продукт, тем больше в нем частиц с отрицательным зарядом, а значит выше вероятность, что он будет сушить и раздражать кожу. Соответственно, чем меньше пены, тем меньше вреда. Жидкие очищающие средства могут выпускаться в форме масел, лосьонов, кремов или гелей. Продукты на масляной основе – меньше сушат кожу несоащие мыло очищающие средства в составе этих продуктов например сатофил серови или рош пазе таларриан дермоклинзер нет ни синтетических моющих компонентов ни мыла. мицеллярная вода Это одно из новейших и лучших средств для очищения кожи лица. Ее активные компоненты – микроскопические шарики из молекул очищающего масла, они же мицеллы, взвешенные в мягкой воде. Продукт работает следующим образом. Мицеллы притягивают жир и грязь и выводят их с поверхности кожи без смывания водой или намыливания. Мицеллярную воду можно использовать и для снятия макияжа. Она способна удалить декоративную косметику, не нарушая кожный барьер. Средство наносят хорошо впитывающим хлопковым диском, а после, чтобы на коже не остались частицы ПАВ, смывают водой. Не мойтесь, если не испачкались. Итак, вы пошли в душ, вооружившись несодержащим мыло-составом или синтетическим очищающим средством. Теперь нанесете его на мочалку или губку и разотрёте по всему телу? Но нет. Если не испачкались, мыться не нужно. Разве вы месили плечами грязь, размазывали по ногам варенье, живот участвовал в замене машинного масла? Конечно, нет. Тогда зачем мыть плечи, колени и живот, если на них ничего нет? Если стремитесь сохранить естественное здоровье кожи, очищайте только те части тела, на которых действительно есть загрязнения или от которых неприятно пахнет. То есть используйте очищающее средство только для подмышек и паха. К этому и должно сводиться кровь очищение кожи. После тренировки примите короткий душ и по возможности не используйте мыло. Пациенты иногда спрашивают, что если после динамичной часовой тренировки или игры в теннис по всему их телу выступит соленый пот. Разве пот не нужно смывать с мылом? Нет. Из уроков химии мы знаем, что соль растворяется в воде, то есть ее можно просто сполоснуть. Чтобы избавиться от пота, нужно всего-то встать под душ и позволить воде его смыть. Избавьтесь от желания намыливать все тело. Не надо этого делать. Кроме того, я уже рассказывала, что из-за тренировок некоторые из моих пациентов принимают душ под дюжине раз в неделю. Это тоже вредит коже. Чтобы сократить количество водных процедур, попробуйте пропускать утренний душ в те дни, когда в обеденный перерыв планируете хорошенько попотеть на тренировке и помыться после нее. Большинству из нас не требуется отшелушивание. Наша кожа постоянно обновляется естественным образом сама по себе. Ей не нужно помогать. Но с возрастом процесс немного замедляется, и если вы уже не молоды, возможно, дополнительное отшелушивание будет полезно. Возьмите в душ натуральную морскую губку и потрите ею руки и ноги. Можно сделать это щеткой и без воды. Пользуйтесь простыми шампунями и бальзамами. Как я уже говорила, большинство дерматологов обычно считают шампунь причиной любых высыпаний на шее. Проблема подавляющего большинства косметики данного типа кроется в количестве компонентов. Чем больше в составе средства ингредиентов, тем выше шанс, что какое-то вещество окажется аллергеном или раздражителем и все они будут стекать по телу, а потом попадать в канализацию. В органических шампунях, как правило, содержится много растительных компонентов, таких как мята и лимон, которые раздражают кожу не хуже химических отдушек. Именно из-за количества ингредиентов в шампунях я считаю мытье головы более сложной темой, чем очистка тела. С технической точки зрения наши волосы представляют собой мертвую белковую ткань. Им не нужно очищение Мне нравится, как это объясняет дерматолог из Северной Каролины Зои Дреллос. На самом деле волосам не нужно мытье. Они не живые и не выделяют кожное сало или пот. Сало и пот, которые затем распределяются по всей длине волос, производит кожа на голове. Конечно, если волосы испачканы грязью или едой, их нужно помыть, но у взрослых такое случается редко. Тем не менее, мне нравится мыть голову. Мне нравится состояние и запах волос после мытья. В последнее время где-то раз в три дня я пользуюсь сухим шампунем, который впитывает кожное сало. Но он подходит не всем. Если хотите обезопасить себя или понимаете, что у вас есть склонность к реакциям, не отступайте от списка шампуней, приведенного в главе шестой. Если же проблем с чувствительностью кожи головы нет, можете поэкспериментировать. Но не забывайте, что когда мы говорим о составе шампуня, меньше значит лучше. По возможности избегайте ингредиентов, о которых упоминалось в главе 6. Будьте осторожны с аллергенами типа CAPB и великого и ужасного MI. Многие пациенты, которые из-за зуда кожи головы или трудно поддающейся лечению перхоти делают аллергическую пробу, на самом деле не аллергики. И когда они заменяют свои шампуни с бесконечными составами на те, что есть в моем списке, состояние их кожи улучшается. Очень часто, спустя совсем непродолжительное время, эти пациенты даже возобновляют использование старых средств. Но время от времени им полезно возвращаться к нераздражающим шампуням, чтобы кожа головы успокоилась и раздражение не накапливалось. Советы по разумному уходу за волосами. Первое. Если волосы не грязные и не жирные, не мойте их шампунем каждый день. Второе. Если у вас длинные волосы, мойте кожу головы, а не волосы. Жир находится у корней, а ПАВ в составе шампуня могут повредить кончики. Третье. Если кожа головы сухая и раздраженная, избегайте средств с сульфатами, отдушками и растительными компонентами. Четвертое. Если думаете, что у вас аллергия на эмай или одно из синтетических ПАВ, например, CEPB, пользуйтесь средствами, рекомендованными в главе 6 Напоминаю, часто эти реакции выглядят как сильная и трудно поддающаяся лечению сыпь на веках, шее и ушах, но не на волосистой части головы. Пятое. Чтобы реже мыть голову, несколько раз в неделю пользуйтесь сухим шампунем. Шестое. Применяйте продукты для кавошинга, очищающие бальзамы и не содержащую пав косметику для мытья волос чаще, чем шампунь. Но будьте внимательны при выборе подобных средств. Многие из них содержат отдушки и растительные компоненты, способные вызвать раздражение. Седьмое. Считаю, что волосы большинства типов могут обойтись без масел, кроме волос афроамериканского типа, которые часто бывают более сухими из-за формы волосяного стержня. Масла устраняют сухость, вызванную шампунем и другими средствами для волос, однако способны спровоцировать угревую сыпь на лице и шее. Это похоже на замкнутый цикл чрезмерного мытья и раздражения кожи, которое компенсируют увлажняющими средствами. Попробуйте не содержащий пав шампунь или кавошинг. Термин кавошинг является сокращением от conditioner washing – мытье кондиционером. Реже его называют no poo, что расшифровывается как no shampoo – без шампуня. Оба термина означают одно и то же, а именно – мытье волос без шампуня, только с кондиционером. Отказ от традиционного шампуня в пользу очищающих средств, в составе которых нет моющих компонентов или пав, один из трендов в уходе за волосами. Такие средства называются несодержащими пав шампунями или очищающими кондиционерами бальзамами. Они мягко освобождают волосы от жира и загрязнений, не сушат их. афроамериканки уже много лет пользуются когошингом, потому что пав в составе обычных шампуней повреждают их волосы. Благодаря нежеланию потребителей использовать продукты с сульфатами и осознанию того, что шампунь может нанести вред волосам и коже, популярность кондиционера как очищающего средства растет все больше и больше. Такие бальзамы представляют собой ряд органических компонентов с очищающим эффектом. Но вот что меня беспокоит. Многие средства для кавошинга содержат большое количество ингредиентов, что увеличивает вероятность появления аллергической реакции или раздражения. В прессе активно обсуждается очищающее средство New Wash от Майкла Гордона, основателя Bumble and Bumble, который надеется, что попробовав его продукт, потребители уже не захотят возвращаться к традиционным шампуням. Более противоречивые отзывы поступают о продукте WEN от Chast Dean Cleansing Conditioners очищающим кондиционере, который за последние несколько лет стал причиной тысяч обращений в FDA с жалобами на выпадение волос, облысение, зуд и сыпь. Так что будьте осторожны при выборе средства. Умывайтесь беспенными очищающими средствами для лица. Я советую использовать продукты, рекомендованные в главе 6. Если вам не нравится средство без мыла, попробуйте вот эти образующие пену аналоги Серови – интенсивно очищающий гель. Биодерма от Адерм Ультра Суузинг Фоуминг При выборе очищающей косметики помните, меньше – значит лучше. В средстве не должно быть отдушек, красителей или аллергенных растительных компонентов. Неважно, какую консистенцию будет иметь продукт – крема, лосьона или геля. Если он растворяется в воде, значит, станет образовывать пену, а как мы помним, чем ее больше – тем сильнее средство сушит кожу. Кремы и лосьоны обычно мягче гелей. Обратите внимание на самый новый вид очищающих продуктов мицеллярную воду. Некоторые пациенты применяют ее в дополнении к несодержащим мыло лосьоном. Когда будете переходить с несодержащего мыла, очищающего средства на пенящиеся, постарайтесь больше ничего не менять в процедурах ухода за кожей. В таком случае, если возникнет реакция, вы точно будете знать, что ее причина в новом средстве для умывания, и сможете легко избавиться от реакции, просто вернувшись к косметике, несодержащей мыла. Мытье рук может создать проблемы. Несмотря на все мои выпады против мытья, я убеждена, что гигиена рук обязательно, поскольку предотвращает распространение инфекционных заболеваний. Особенно в век мирового туризма, но и у нее есть недостатки. На наших руках разная кожа, на внутренней стороне ладони она толстая, на тыльной – тонкая. Если на пальцах или ладонях кожа была повреждена из-за слишком частого мытья, на ее заживление уйдет много времени. Почему? Потому что мы никогда не оставляем руки в покое, они постоянно чем-то заняты, моют, готовят еду, открывают двери, работают с бумагами. Кожа, все время открытая для разнообразных раздражителей, сложно восстановиться. Руки можно очищать по-разному. Я не советую пользоваться антибактериальным мылом. Американский Центр по контролю и предотвращению распространения заболеваний рекомендует мыть руки водой с мылом на протяжении 20 секунд. Примерно такое же количество времени требуется, чтобы дважды спеть песенку «Happy birthday». Вот когда, согласно рекомендациям CDC, следует мыть руки до, во время и после приготовления пищи, перед едой, до и после ухода за больными, до и после обработки порезов и ран, после посещения туалета, после смены подгузников, после того, как высморкались, покашляли или чихнули, после контакта с животными, после того, как потрогали корм или игрушки для животных, после того, как коснулись мусора». Если досконально следовать указаниям представителям некоторых профессий, придется мыть руки десятки раз в день. Именно поэтому ко мне в клинику чаще всего обращаются с жалобами на слишком сухую кожу рук. Слишком частое мытье способно привести к сухости и растрескиванию кожи на руках, что в свою очередь открывает путь инфекциям. Парадоксально, но получается, что мытье рук способствует распространению вредных микробов. По мнению специалистов CDC, необходимо определить такие методы гигиены кожи, которые будут обеспечивать адекватную защиту от передачи инфекционных агентов при минимальной угрозе экологии и здоровью кожи. Я рекомендую пользоваться водой и очищающим средством только если на руках есть видимые загрязнения, то есть если они покрыты грязью, жиром, краской, чернилами и какими-либо другими веществами, которые могут попасть на пальцы и ладони в течение дня. Если же видимых загрязнений нет и вы просто хотите избавиться от возбудителей инфекций, применяйте антибактериальный гель для рук на спиртовой основе. Дополнительное преимущество антисептических продуктов в том, что они меньше сушат и раздражают кожу. Согласно информации из такого авторитетного источника, как ВОЗ, в соответствии с опубликованными исследованиями, медсестры, которые регулярно используют для дезинфекции рук спиртовые санитайзеры, а не мыло и воду, меньше страдают от раздражения и сухости кожи. Мой опыт свидетельствует о том же. Я практически всегда советую пациентам отдавать предпочтение антибактериальным гелям, а не мылу или даже очищающему средству и воде. Если вы во время прогулки в парке не лепили из грязи куличи, используйте санитайзер. Однако избегайте дезинфицирующих средств, в составе которых есть добавки вроде алоэ или лаванды. Они являются потенциальными раздражителями. Другое решение – использовать перчатки. Я постоянно вижу, как работники общепита, например, те, что продают сэндвичи, берут у покупателя деньги, потом, прежде чем обслужить следующего покупателя, поворачиваются к раковине, чтобы помыть руки. Цикл повторяется снова и снова. Или вот такие домашние дела, как мытье посуды или автомобиля. Не проще было бы надеть виниловые или резиновые перчатки. Только помните, что их вредно носить больше 20 минут, поскольку на руках выступает пот, который сушит кожу. Если в резиновых перчатках нужно пробыть больше 20 минут, наденьте вниз еще одни, но хлопковые. Защитите руки специальным кремом. Чтобы не пересушить кожу на руках в ситуациях, требующих частого мытья, используйте не увлажняющий, а защитный крем. В чем разница? Такие продукты, как глицерин, вазелин и масло ши, помогают увлажнять руки, но если многократно мыть руки в течение дня, их действие быстро проходит. Защитные, содержащие диметикон или какой-либо другой вид силикона крема, наоборот, отталкивают воду, позволяя коже восстанавливаться. Мне нравятся следующие продукты. Avene Sickle Hand. Cervi – восстанавливающий крем для рук. La Roche-Posay Cicloplast Man Barrier Repairing Cream.